Глава 4. Успокойся. Слада бежала к троллейбусной остановке с такой скоростью, будто за ней гналась свора собак. Облегченно вздохнула, увидев, что там были другие люди. Слава богу, теперь она не одна, а при наличии посторонних Игорь постесняется к ней подойти. Не посмеет больше ничего сделать. Села в уголочек, Прижала к груди сумку, которую чудом не потеряла в неравной схватке. Хорошо, что та висела на плече. «Какой же он мерзкий гад!» Все повторяла про себя и продолжала тереть запястья. Кожа на запястьях оставалась красной. Наверняка чуть позже проступят синяки. Как можно было так ее схватить? И зачем? Неужели Игорь всерьез собирался с ней сделать что-то плохое? Раньше никогда насильно не склонял к сексу, но раньше она и отказывать ему не пыталась. Неужели Левицкий способен на что-то такое? Как же сильно она в нем ошибалась. Слада не понимала, как могла раньше считать Игоря добрым и нежным. Безответственным, конечно, тоже, но до сегодняшнего дня он не проявлял к ней агрессии. Наверное, поездка в столицу его изменила. После неприятной встречи сердце ныло, руки ныли, душа ныла. Хотелось домой под одеяло и поспать часов 20 А лучше сначала поплакать, а потом поспать. К сожалению, ни того ни другого Слада себе позволить не могла. Давила в себе нервные всхлипы, сглатывала дерущий горлоком. Не может она расплакаться и испортить так старательно наложенный сестрой макияж. Каролина ведь очень старалась. И если Слада вернется домой вся в слезах, та устроит ей нагоняй вселенских масштабов. Сестра у нее весьма нервная особа. Но, положа руку на сердце, Слада понимала, почему характер Каролины так испортился. Всё началось со смерти мамы. Та всегда была особенно строга именно к старшей дочери. Часто говорила ей, «Ты вторая взрослая в семье». «Веди себя как взрослая!» И требовала с нее многого. Заботы о Сладе, помощи по хозяйству, быть дома вовремя. Не позволяла гулять допоздна. Мамы не стало внезапно. Раз и оторвался тромб. После этого Каролину как подменили. Полгода она куролесила ночи напролет, а всю работу по дому Сладе пришлось взять на себя. Сестра... Теперь появлялась в квартире редко, а если и появлялась, то часто под шафе. И вот однажды слади позвонили из больницы. Каролина попала в аварию со своим новым парнем. Она сидела на пассажирском сиденье с непристегнутым ремнем безопасности и в результате лобового столкновения повредила позвоночник. Вот уже полтора года была прикована к инвалидному креслу. От природы деятельная и общительная, она задыхалась в четырех стенах. Интернет стал ее жизнью и неожиданным источником дохода. Сестра устроилась бьюти-блогером в одну косметологическую фирму. Ведь выше пояса она по-прежнему оставалась прекрасной Каролиной, умеющей делать идеальный макияж. Изучила материал и стала снимать видео. Слада нередко служила ей моделью для стримов. Сегодня утром как раз вели один из таких стримов, который так и назывался «Макияж для собеседования». Неброский, но аккуратный, он должен был помочь вчерашней студентке произвести удачное первое впечатление. Вселял уверенность, точнее позволял не грохнуться в обморок от страха. Слада считала себя деятельным человеком, но почему-то совершенно терялась, когда оказывалась перед предполагаемым работодателем. Это очень мешало, а так хотелось устроиться на работу, попасть в уютный офис с хорошим коллективом и добрым начальством, чтобы улыбаться всем по утрам, ответственно выполнять работу, а вечером чувствовать себя не бездарной нахлебницей, а человеком. Сладе очень хотелось самостоятельности, а еще чтобы в конце месяца на карточку падала зарплата. И тогда она сможет оплачивать свою часть коммуналки, соответственно, тратить горячей воды столько, сколько хочет, а не сколько посчитает нужным Каролина, полить по ночам свет в спальне и вообще, покупать какие захочет продукты, вещи. Вот устроится на работу, и начнется у нее настоящая жизнь. С этими мыслями она и села в маршрутку, настраивалась на позитив всю дорогу и почти смело вошла в огромное здание фирмы «Хватов Ремстрой». Даже набралась храбрости и спросила у охранника, где находится отдел кадров, и поспешила в нужном направлении. Долго стояла у лифта. Когда он, наконец, приехал, почувствовала себя странно. Ей будто затылок жгло. Резко обернулась и увидела позади себя мужчину. Лет тридцати с небольшим, широкоплечий и высокий. Не такой высокий, как Игорь, но метр восемьдесят, восемьдесят пять определенно. Это слада определила по уровню его плеч, сопоставив их с собственной макушкой. Сама-то она ростом не отличалась, каблуки на собеседование не надела, так что смотрела на незнакомца снизу вверх. Волосы почти черные, черты лица резкие, даже грубоватые. В уголках карих глаз виднелись тонкие, еле заметные морщины. Взгляд строгий. Очень. «Таким взглядом можно усмирить толпу», — вдруг подумалось ей. Сразу почему-то пожалела его домочадцев. «Строгий мужчина в семье — это же бесконечный моральный прессинг». Слада отступила тем своим видом показывая, что уступает кабинку. Решила, лучше она посторониться, ведь еще целых полчаса до назначенного времени, и она никуда не торопится. Такому важному господину точно лучше уступить лифт. Да и некомфортно ей будет ехать в маленьком закрытом пространстве с ним и его свитой, двумя амбалами в черных костюмах. Незнакомец вошел в лифт, А затем она услышала его хриплый голос. «Проходите, девушка. В кабинке вполне хватит места для нас всех». Он нажал на кнопку и удерживал двери открытыми, пока она не вошла.